Глава 41. Любовь зла, когда ее не любят. Когда любовь пытается делить на неделимое. Когда страдания оказываются важнее настоящего момента. Он посчитал, что мне не понять? Я понимаю все, но я так больше не могу. Да, я люблю его. До безумия, до отчаяния. Ему нужно время? Пусть. Возможно, ему понадобится еще пара-тройка столетий, чтобы перестать страдать. Ладно. А я пока буду просто жить. Как умею. Надеюсь, зареванные глаза в офисе не заметят. Я стрательно замазывала консилером круги под ними. На всякий случай бумажными платочками полна сумка. Я провела ладонями по своему не слишком шикарному столу. Включила монитор. Тут все знакомо. Зеркало. Фото моих самых лучших на свете сырков. Пятно от кетчупа за грамотой в рамки. Вот эти синие папки в шкафу. Стулья, расставленные вокруг небольшого стола. Примыкающего к моему. Я на них знаю каждую царапину. Сама поставила половину. «Любовь Алексеевна, там Юрий Николаевич с отчетом!» Заглянула в дверь Лида. «Прекрасно. Пусть заходит», сказала я, предчувствуя грядущую лавину проблем, жалоб и объяснений в стиле «Я ничего не мог поделать». Но ничего. Будет кому голову оторвать. Настроение самое то. Даже готова сунуться к конкурентам-закупщикам с боем еще посмотрим кто кому череп проломит мой суперболтик теперь всегда со мной пока юрий николаевич мешкал я рявкнула по внутренней связи лида марина андреевна пусть готовит отчет по бухгалтерии да я все консолидировал внезапно бодро сообщил наш вечно унылый интеллигент и водрузил на стол кипу бумаг это на подпись вам новые бумаги а вот отчет по деятельности компании творожное солнышко за время вашего отсутствия Я удивленно потянула к себе бумаги. Это были договоры с молочниками по той схеме, что мы разработали с Рафом и подписали у Харькова. Опять Раф? Глаз задергался. Я поджала губы куриной попкой и вчиталась в документы, выискивая промах. Ничего. Все было идеально. Пока вас не было, Любовь Алексеевна, я посмел взять, так сказать, бразды правления на себя. Рафаэль Маркович сказал, я дерзнул. Дерзнул он. «Продажи упали!» – рыкнула я тоном медузы-горгоны. «Нет, даже поднялись к тому году!» «А в сравнении с 1913-м до Октябрьской революции!» – пошутила я. «Зачем?» – моргнул Юрий Николаевич. Я фыркнула. «Чувство юмора прокачивайте. Полезная опция!» «Ах, это!» – мой Ио расслабился и, распрямив плечи, принялся отчитываться дальше. «Хорошая шутка, Любовь Алексеевна! Кредиты выплачены!» Годовой и квартальный отчёты сданы. Бюджет на следующий год рассчитывает Марина Андреевна, потом вам покажут черновики. Подписан контракт с локальной сетью «Троечка». Это значит, нам надо увеличивать объем производства и расширять склад. А чего ждете? Почему не договорились об аренде? Вообще похвалить надо было, но очень уж рычать хотелось. Сегодня назначена встреча с владельцем соседних с нами территорий в Салариево, Мустафой Харизом. В Мое сердце болезненно дрогнуло. Но ответила я по-прежнему с львинным рыком. «Давно пора. Во сколько?» «В пятнадцать сорок. Вы хотите поехать?» Сердце в груди снова кольнуло. «Хотя что же я? Теперь свои сырки заброшу?» «Нет. Просто объеду тот участок седьмой дорогой, а то опять он будет думать, что навязываюсь». В глазах зачесалась. Вообще хотелось сесть за руль Феденьки и погнать, куда глаза глядят по трассе. Я глотнула остывшего чаю и строго спросила. А с поставщиками сегодня нет встреч? Так все порешали уже. Вы недовольны, Любовь Алексеевна? Да нет, все нормально. Спасибо за работу. Юрий Николаевич просиял. Рад стараться. Как ваши семейные дела? Утряслись? Выглядите вы сегодня как никогда потрясающе. А значит, потрясающе я никогда не выгляжу? Я сразу посуровила и сдвинула брови. И он попятился. Ясно, я потом зайду. За договорами с подписью. Молодец. Спас голову. Глаза мои все еще чесались. Я уже вторые сутки не вижу Рафа. Я умираю без него. Но если бы он еще раз назвал меня Ташей во сне, я бы умерла скорее. Я снова нажала на кнопку внутренней связи. «Лида, тащи сюда все сырки, какие есть. Кофе со сливками. Мою пол кружку» и напечатай официальное письмо по расторжению временного трудового договора с Рафаэлем Гарсия Гомесом. «Причина какая, Любочка?» «Мы больше не нуждаемся в услугах охранника», – буркнула я. «Сформулируй как-нибудь сама. И в бухгалтерию отдай для расчета. «Утрата доверия подойдет? ляпнула Лида. «Ты хоть когда-нибудь головой будешь думать?» – рявкнула я от души. «Лида, какая утрата доверия?» «Я что, президент Российской Федерации?» «А я б только за!» «А что, Собчак можно, а вам нет?» Начала секретарша, видимо, утратив чувство самосохранения. Но, услышав мое пыхтение, переходящее в раскате из тырёв, быстро пришла в себя. Все, все. Любовь Алексеевна, молчу, молчу!» «Хотя я за!» И отключилась. «Вот же ж, у всех секретарей как секретари, а у меня клоун. распустила. Закручу гайки, дресс в виду. И никаких больше розовых прядей, дредов и обращения Любочка к директору. Тем более, что хорошего настроения в ближайшие десятилетия у меня не предвидится. Он даже не искал меня, он... Нет, работать, только работать. Я взяла из топки договора, ожидающие моей подписи, и застыла от неожиданности, раскрыв рот. Я же больше не Соколова, а Гарсия Гомес. И российского паспорта у меня пока нет, только заграничный. Да еще и дипломатический. «И что теперь с этим делать?» «С подписями, с документами?» «Разводиться?» «Боже!» Я громко вздохнула и уронила голову на руки. В приемной раздался шум. «Подождите, Любовь Алексеевна занята! Стойте!» Это Лида. Дверь распахнулась, и появился кам Руси. Мой бывший Влад. Только его тут не хватало. «Люба!» — сходу выкрикнул он. «Ты куда пропала?» «Я звоню, звоню!» «Хоть бы раз перезвонила!» «Ух ты, какие могусары!» «Где ты была?» Возмущенно продолжил Влад. А я подумала, что обещала вселенной не врать. Но вот пока прообещалась, начать что ли сегодня? Как говорится, живем настоящим. Я ответила. «В Иране». «Где?» Импозантность улада слетела мигом, и уражение его лица стало глуповатым. «В Иране», повторила я. Прокатилась от Тибриза к Асфахану, а потом уже через Дубай в Москву. Зачем? Что ты там делала? Замуж выходила. Ответила я, и тут мое сердце упало в желудок. Или в пятки, или вообще на пятый этаж к соседям снизу. В дверном проеме за спиной Влада показался Раф. Красивый невероятно. Бледный, но расчесанный. Чисто выбритый. В элегантном костюме и бежевом пальто из верблюжьей шерсти. В руках тонкие кожаные перчатки. «Смерти моей хочет». «За кого?» – не унимался Влад, опускаясь в кресло для посетителей. Я только собралась царственным кивком указать на Рафаэля, как тот вошел уверенно, почти не сгибаясь, и, глядя мне прямо в глаза, заявил своим бесподобным бархатным баритоном. «За меня». В раскрытые двери заглядывала шарашная Лидочка. Марина Андреевна, как всегда, увешанная бижутерией, как выставочный стенд в стиле new age и лохматый Васей снабжение. «Люба, я не понимаю, кто это?» Подскочил с кресла Влад. «Как ты могла? Как он посмел?» Одним движением Раф вдавил его плечо так, что атлетически сложенный Влад плюхнулся обратно в кресло. Посмел. «Я Рафаэль Маркович Гарсия Гомес». И, не сводя с меня глаз, спросил. «Кто это, Любовь Алексеевна? Не извольте представить». Взгляд Рафа действовал на меня гипнотически. Я будто уплыла в тоннеле за его карими радужками. Стоило взять себя в руки, чтобы вернуть полное достоинство Том и сказать. «Это Владислав Андреевич Мартынюк, мой бывший жених, менеджер по ключевым клиентам компании «Тримтельбан». Огненные всполохи мелькнули в глазах Рафа. Уж не вашего ли конкурента? И до меня вдруг дошло. Я с прищуром посмотрела на Влада. «Послушай, Влад, а не ты ли слил мою базу данных своим?» Влад гордо вскинул подбородок. «Что за ерунда, Люба? С чего бы мне этим заниматься?» Воспоминания того вечера, когда я встретила Рафа в метро, вспыхнули ярко и четко. «Ты меня подвозил, Влад, помнишь? А ведь флешку я так и не нашла потом. Думала, потеряла в метро. Ты точно не находил, а? Такую зелененькую». Влад покрылся красными пятнами и все-таки встал. Дернул себя за кончик уха. Он всегда так делает, когда врет. Никаких флешек я не видел. «Но ты даешь, Влад!» Пробормотала я, опешив. «Не пойму, зачем? Мы же были друзьями!» Влад поджал губы. «Какие там друзья? Ты должна вернуться ко мне, Люба. Ты знаешь меня давно. Я не какой-то там первый встречный проходимец». «Особенно после этого», — усмехнулся Раф. Я встала, уперла руки в боки и прорычала. «Итак, Влад, я слушаю. Мотивы!» Влад зло прищурился. «А что? Разве не ясно? Из-за твоей дурацкой фирмы мы и разошлись. Зачем тебе, красивой женщине, самостоятельность? Я всегда был против. Всегда. Если бы ты разорилась, попереживала бы немножко. И мы снова были бы вместе. Ага, и квартиру потеряла бы, да? Да мне плевать на твою квартиру. Мне на тебя не плевать. Я хочу, чтобы ты была со мной, и все. Даже такими методами» если другими ты не понимаешь. В любви все способы годны. «Даже подлость?» — мрачно спросила я. «Это не подлость, это уходи!» «Люба, я не уходи!» — твердо сказала я. «И флешку верни!» — добавил Раф, преградив выход широкой спиной. Влад нервно закопался в сумке, нашел мою зеленую флешку с попугайчиком и с лязгом хлопнул ее о стол. Глянул ненавидяще на Рафа и шикнул. «Только у мне еще!» «Молись, чтобы нет», – спокойно ответил Раф, и Влад вылетел из кабинета. Зевак в приемное прибавилась. Там уже тянули шеи уборщица и Юрий Николаевич. Раф закрыл дверь перед ними. Посмотрел на меня. Я отвернулась к окну. «Не могу. Сейчас расплачусь». Он подошел сзади, обнял за плечи. Я чуть повела ими. Он не отпустил. «Прости меня, Любаша. Слишком ласково, трогательно». Я закусила губу, ком подкатывал горло. Но я не расплачусь. Раф поцеловал меня в висок. Расплачусь. Точно. Сглотнула. Он развернул меня к себе. Я не стала смотреть в глаза. Я от тебя не ждала. Почему? Как я мог не прийти? Он наклонился. Я громко выдохнула и решилась таки поднять ресницы. Процедила куда-то ему в переносицу. Я никому не позволю на меня кричать. Он виновато пожал плечами. Прости, я сорвался. Ты же понимаешь? Нет, крикнула теперь я. Не понимаю! Мне не дано, ты сам сказал! Я выставила руки, оттесняя его от себя. Раф удивился, но выпустил из рук. А я сказала, набравшись духу. Тебе нужно время? Оно у тебя есть. Но я никогда не стану гранью в любовном треугольнике. Жива ли, нет, неважно. В сердце или есть любовь, или нет. Я не стану заменителем. Ну, при чем тут? Опешил он. При том, сказала я спокойно на этот раз и посмотрела в его глаза. Если ты хочешь страдать, ты будешь страдать, пока тебе не надоест. А я люблю жизнь. Я хочу жить. И я хочу всего. Или мне ничего не надо. Но я люблю тебя, Люба, сказал Раф. Ты мне нужна. Наклонился ко мне, собираясь поцеловать. Мое сердце забилось, выскакивая из груди. Голова закружилась от его близости, от его запаха. Но я отвернулась и отшагнула назад, уткнувшись в подоконник. Вот и проверь это для себя. У тебя есть время. Пока. Раф нахмурился, не понимая. Но ты нужна мне прямо сейчас. А я не могу, чтобы ты во сне назвал меня Ташей. Я не могу, чтобы меня принимали как должное. Чего ты хочешь, Люба? Изумился Раф. Я ответила всего но настоящего в черных влажных глазах любы стояло страдание я впервые его увидел свет разреженным болью то самое страдание которое она так ненавидит по моему сердцу полоснуло я ее заразил этим я назвал ее ташей черт ума не приложу как это вышло я даже не помню чтобы она мне снилась но ведь я сказал что хочу быть с кнопкой что люблю ее что женюсь «Разве это не все?» И тут вдруг внутренний слух выловил. «Я, я, я». Я даже сморгнул от неожиданности. «Черт». А кнопочка стояла напротив, такая несчастная, маленькая. Но гордости хватило бы на двух орлов. Тут я и осознал, что речь не про меня, а про нее вообще-то. «Я идиот!» «Снова я!» «Здравствуйте». «Чего хочешь ты, Люба?» Спросил я готовы выполнить любое ее требование. За эти два дня я чуть не сдох. Сначала было недоумение, потом раздражение. Лежа под капельницей, я прислушивался к шагам за дверью. Я ждал, что она вернется. Но она не пришла и после перевязки, и с наступлением сумерек. Я так ждал, что даже не позволил тетке, которую кнопка смешно называла мадам-прапорщицей, убирать постель в нашей комнате. Не вернулась, и мне стало нечем дышать. Солнце выключили, и я снова остался один. Невыносимо один. Это было неправильно. И я разозлился. Сначала на себя, потом на нее, потом снова на себя. Какого чёрта стоило дразнить светом, чтобы затем снова захлопнуть дверь в чулан и выбросить ключ? Я чертовски разозлился. Поругался с ней, с собой и с Богом. Как будто это помогло. Хотел позвонить и вдруг понял, что у кнопки нет телефона. Дозвонился Соколову. Он буркнул, «Люба, не рядом, извини, занят». Собрался поехать, и вдруг на пороге скрутило так, что сполз по притолоке. Еле доковылял до кровати обратно. Сёмин кинулся за врачом. Тимур Степанович нахмурился и сказал, «Э, брат, лежать. Рано я тебя похвалил. Надо еще одно переливание сделать». И посмотрел на дверь, словно тоже ждал, что заглянет кнопочка. «Да-да, она и лекарство, и жизнь» и выпинывающий из серого спокойствия раздражитель с разноцветной табличкой на лбу, прямо над озорными глазами. А на табличке, пляшущими золотыми буквами, написано «Какая нафиг апатия! Живи, блин!» Именно так, с некорректными междометиями, с любопытным носом, ямочками на щеках, с нежностью и теплом лебяжьего пуха, с сырками и конфетами за спиной и шуткой на всякий случай. Неправильная и слишком живая. Этим и тянет. Я сам живым становлюсь. И это жуть, как было хорошо. А без нее чуть не сдох. Тоска. Муть. Серость. Я день отлежался и пришел. Я опешил. Какой-то хлыщ заявляет права на мою кнопку. Только чертовнующий ноющий бог спас его от того, чтобы я его за шкирку не вынес из ее дранного кабинета. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, тут нужен ремонт на которую кнопки нет денег, а у меня есть. «Я хочу всего!» Задрала нос кнопка, взглянула с вызовом мне прямо в глаза, как пионер-буржуину. «Но настоящего!» И отвернулась, нервно дергая руками, словно не знала расплакаться или убить кого-нибудь. «А разве я вру? Я правда чуть не сдох без нее?» «И не сейчас!» Добавила она, всхлипнув. «Тебе нужно время!» С чего она взяла? Люба глянула мельком и опять отвернулась. Красивая, маленькая, глупая. Она сама не знает, чего хочет. А я знаю. Повинуясь инстинкту, я шагнул к ней. Ладонь положил на шею. Резко развернул к себе. Другой поднял подбородок, чтобы не убежала, как только что. И впился в ее губы. Кнопка попробовала отпрянуть, не вышла. Она затрепетала и ответила. Поддалась мне. А потом обмякла, так и не зная, что делать с руками. Долгий поцелуй пробежал электричеством по моему телу, напоминая, что живой. Я чертовски живой. Еще удерживая ее подбородок пальцами, я взглянул в глаза моей кнопки и сказал прямо: "Я знаю, чего хочу. Я вернусь." И ушел стремительно. При ней не согнусь, хотя снова скрутила. Нажалась давить не в моем стиле. Потом уже в коридоре схватился за бок, оперся ладонью о стену и громко выдохнул. Секунду дал себе на передышку и быстро пошел к лифту. Двери закрыли за мной. Я нажал на первый этаж. Электричество возбуждения в теле смешалось с болью, но мне было пофиг. Хочет все? Будет ей все по порядку.